Глава вторая. Джентльмен-доброволец. Джона Байрона разбудили настойчивые крики Боцмана и его помощников. Время нести утреннюю вахту. «Вставайте, спящие, вставайте!» Еще не было четырех утра. Кругом темно, хотя, вообще говоря, в во очреве корабля всегда темно. Неважно, день сейчас или ночь. Шестнадцатилетнего гардемарина Вейджера разместили под квартердеком, под верхней и даже нижней палубой. Там, где в подвешенных на брусье Бимса гамаках спали простые матросы. Байрона запихнули в кормовую часть Орлабдека, первой подводной из подней палубы. Здесь было сыро, душно и темно. Под Орлабдеком располагался трюм с застоявшейся грязной водой. Ее зловоние преследовало спящего прямо над водостоком льялом Байрона. Вейджер со скатрой находился в море всего две недели. Байрон еще привыкал к новой жизни. Высота Орлабдека не превышала полутора метров, а потому выпрямиться не было никакой возможности. Зловонный дубовый чулан Байрон делил с другими молодыми гардемаринами. Каждому под гамак отводилось чуть более полуметра. Соседи нередко толкались локтями и коленями, однако условия считались неплохими, все-таки на целых 18 сантиметров больше, чем обычно полагалось матросам. Конечно, полметра на человека не шли ни в какое сравнение с личными кубриками офицеров или каюты капитана, в которой была спальня, столовая и даже своеобразный балкон. На корабле, как и на суше, была своя иерархия, и спальное место недвусмысленно давало понять, кто ты и из какого сословия. Вещи Байрона и других матросов лежали в рундуках, деревянных ящиках, которые служили и хранилищами, и столами, и стульями. Некая романистка изобразила обитель гордомарина XVIII века яралашем из вороха грязной одежды и тарелок, стаканов, книг, треуголок, грязных чулок, гребней, выводка белых мышей и попугаев клетки. Впрочем, нормальный стол все-таки имелся, длинный настолько, чтобы положить человека. Предназначался он для ампутации конечностей. Матросский кубрик служил не только спальней, но также операционной хирурга И стол напоминал о поджидающих впереди опасностях. Как только Вейджер вступит в бой, дом Байрона наполнится стонами, звуками костной пилы и кровью. Боцман и сотоварищи шли по палубе с фонарями и наклоняясь к спящим кричали: "Вылезай или спускайся! Вылезай или спускайся!" Тому, кто не вставал, отрезали подвес гамака, и Соня летел на палубу. К гардемарину боцман Вейджера Дородный Джон Кинг вряд ли прикоснется. Но Байрон знал, что от него следовало держаться подальше. Боцманы, которые организовывали работу экипажа и приводили в исполнение наказания, в том числе пароли непокорных бамбуковой тростью, отличались вспыльчивым нравом. И все же в Кинге было что-то особенно пугающее. Один член экипажа отмечал, что нрав боцмана был такой порочный и буйный, а язык настолько грязный, что мы его не переносили. Байрону нужно было быстро вставать. Не тратя времени на умывание, чистоплотность в целом не то чтобы поощрялась, запасы воды на корабле ограничены. Он принялся натягивать одежду, борясь со стыдом из-за разоблачения перед незнакомцами и жизни в таком убожестве. Отпрыск одной из старейших фамилий Британии, его родословная прослеживалась до нормандского завоевания, Он по обеим семейным линиям принадлежал к знати. Его отец, ныне покойный, был четвертым лордом Байроном, а мать — дочерью барона. Старший брат, пятый лорд Байрон, был пером в палате лордов. Перство — британская система дворянских титулов. Все британские почести, в том числе перское достоинство, происходят от суверена, держателя верховной власти в государстве. У пэров пять рангов — герцог, маркиз, граф, виконт, барон. А младший сын аристократа, Джон, был, выражаясь языком того времени, высокородным джентльменом. Насколько далеким казался Вейджер от Ньюстеттского аббатства, родового поместья Байронов, с его потрясающим замком, заложенным в XII веке как монастырь. Поместье общей площадью свыше тысячи гектаров окружал Шервудский лес, легендарное пристанище Робина Гуда. Имя и день рождения сына – 8 ноября 1723 года. Мать Байрона вырезала бриллиантом на стекле монастырского окна Молодой гардемарин Вейджера станет дедушкой поэта Лорда Байрона, часто упоминавшего Ньюстетское аббатство в своих стихах монастыря Старинного Следы хранило это древнее строение. Упоминал лорд Байрон в Дон-Жуане, добавляя к богатому описанию замка: Когда величие поражает нас. Правдоподобие уж не ищет глаз. Перевод Татьяна Гнедич За два года до начала похода Ансона 14-летний Джон Байрон бросил элитную вестминстерскую школу и пошел добровольцем на флот. Отчасти потому, что старший брат Уильям унаследовал не только фамильное поместье, но и поражавшую многих Байронов манию, в итоге доведшую его до растраты семейного состояния, и превращение Ньюстедского аббатства в руины. «Дом отцов, твои окна черны и пусты», — писал поэт. Перевод Георгия Шенгеля. Уильяма, инсценировавшего на озере вымышленные морские сражения и смертельно ранившего в дуэли на шпагах двоюродного брата, прозвали злым лордом. У Джона Байрона оставалось немного возможностей заработать на приличную жизнь. Он мог встать на церковную стезю, как позднее один из его младших братьев, но она набивала на юношу скуку. Он мог избрать армейскую службу, предпочитаемую многими джентльменами, ибо там нередко можно было просто элегантно горцевать на лошади. Но Байрон выбрал флот, где приходилось много работать и морать руки. Сэмюэл Пипс пытался побудить молодых аристократов и джентльменов задуматься о военно-морской карьере как о почетной службе. В 1676 году он инициировал новую политику для привлечения на флот молодых людей привилегированного сословия. Пройдя обучение на военном корабле не менее шести лет и сдав устный экзамен, они могли получить звание офицеров Королевского флота Его Величества. Эти добровольцы... Часто начинавшие либо слугами капитана, либо так называемыми королевскими учениками, в итоге получали звание гардемаринов, придававшее им на военном корабле неоднозначный статус. Вынужденные трудиться как простые матросы, чтобы постичь азы, они в то же время считались офицерами-стажерами, будущими лейтенантами и капитанами, возможно, даже адмиралами, а потому им разрешалось ходить по квартер-деку. Несмотря на эти соблазны, Для человека с родословной Байрона военно-морская карьера считалась немного неблагопристойной, неким отклонением по выражению знавшего семью Байрона Сэмуэля Джонсона. Однако Байрона манила стихия. Книги о моряках, таких как сэр Фрэнсис Дрейк, пленяли его настолько, что он принес их на борт Вейджера. Рассказы о морских подвигах томились в его рундуке. Однако молодых дворян, влекомых морской романтикой, внезапное изменение привычного уклада жизни подвергало в смятение. «О боги, какое несоответствие!» — вспоминал один из гардемаринов. «Я ожидал увидеть нечто вроде элегантного дома с орудиями в окнах. Мужчин как на подбор. Короче говоря, обнаружить подобие роскошной лондонской улицы Гроссвенор Плейс, только плывущей эдаким ноевым ковчегом». Вместо этого продолжал он. Палуба была грязной, скользкой и мокрой, запахи тошнотворны, общая картина отвратительна. Назаметив затрапезный вид гардемаринов, одетых в ветхие полуфраки, засаленные шапки, некоторые без перчаток, а кто и без обуви, я забыл обо всей славе. И едва ли не в первый и, надеюсь, в последний раз в жизни достал из кармана платок, закрыл им лицо и заплакал, как ребенок. Хотя неимущим и насильственно завербованным морякам в избежании распространения нездоровых телесных миазмов и мерзкой непристойности выдавали базовый комплект одежды, именуемый робой, официальную форму военно-морскому флоту еще только предстояло ввести. Хотя большинство состоятельных людей, к которым относился и Байрон, могли позволить себе пышный кружево и шелк, их одежда обычно должна была соответствовать требованиям корабельной жизни. Шляпа для защиты от солнца, Куртка, обычно синяя, чтобы не замерзнуть, шейный платок, вытереть лоб, и матросские, особого кроя, брюки. Эти брюки, как и его куртка, были укорочены, чтобы не путаться в веревках, а в ненастную погоду их покрывали защитной липкой смолой. Даже в этих скромных одеждах Байрон своей бледно-сияющей кожей, большими пытливыми карими глазами и вьющимися волосами производил яркое впечатление. Позже один наблюдатель описал его как неотразимо привлекательного, украшавшего свою форму. Байрон снял гамак и вместе с постелью скатал его. Затем он торопливо взобрался по трапам между палубами, стараясь не заблудиться в корабельных дебрях. Наконец он вынырнул через люк на квартердек и вдохнул свежий воздух. Большая часть корабельной команды, включая Байрона, была разделена на две вахты — Примерно по сотни человек в каждой. Пока одна смена работала наверху, вторая отсыпалась внизу. В темноте Байрон услышал торопливые шаги и невнятный говор. Здесь были люди из всех слоев общества, от денди до городских бедняков, которым приходилось из заработной платы рассчитываться с казначеем Томасом Харви за свою робу и столовые приборы. Кроме корабельных мастеров, плотников, и парусников, На корабле обитало множество представителей других профессий. Как минимум один член экипажа, Джон Дак, был свободным чернокожим моряком из Лондона. Британский флот защищал работорговлю, но нуждавшиеся в опытных моряках капитаны часто нанимали свободных чернокожих. Хотя на корабле не было такой жестокой сегрегации, как на суше, дискриминацию никто не отменял. Адак, не оставивший после себя никаких письменных свидетельств, подвергался опасности, не грозившей ни одному из белых моряков. Пойманного за пределами страны, его могли продать в рабство. Также на борту находились десятки юнг, некоторым, возможно, было всего шесть лет, готовившихся стать обычными моряками или офицерами. Но имелись тут и старики. Коку Томусу Маклину было за 80. Несколько членов экипажа были женаты, имели детей. Штурман и главный навигатор корабля Томас Кларк даже взял с собой в экспедицию маленького сына. По выражению одного моряка, военный корабль можно вполне заслуженно назвать миниатюрной моделью мира, в которой представлен образец всякого человеческого характера, как хорошего, так и плохого. Среди последних он отмечал разбойников, грабителей, карманников, распутников, прелюбодеев, азартных игроков, пасквелянтов, множителей бастардов, самозванцев, сводников, тунеядцев, хулиганов, лицемеров, щеголей альфонсов. Британский флот славился умением сплотить пеструю толпу непокорных в братьев по оружию, по выражению вице-адмирала Горацио Нельсона. Увы, на Вейджере было слишком много непокладистых и неуемных членов экипажа в том числе помощник плотника Джеймс Митчелл. Байрона он напугал даже больше, чем Боцман Кинг, в нем будто клокотала необузданная ярость. Впрочем, пока что никто наверняка не знал истинной природы товарищей по плаванию. Долгому опасному путешествию только предстояло обнажить их души. Байрон занял свое место на квартердеке. Вахтенные не просто наблюдали, Они принимали участие в управлении сложным кораблем, никогда не спящим и постоянно движущимся левиафаном. Ожидалось, что Байрон, как гардемарин, будет помогать во всем, от установки парусов до передачи сообщений офицеров. Он быстро обнаружил, что у каждого есть свое рабочее место, указывавшее не только на то, где он трудится, но и на то, каково его место в иерархии. На вершине, командовавший с квартердека капитан Кит. «В море, в недосягаемости любого начальства, он обладал огромной властью. Капитан для экипажа становился отцом и исповедником, судьей и присяжным», – писал один историк. «Его власть над ними была большей, чем у короля. Король не мог приказать выпороть человека. А капитан мог приказать и приказывал своим людям вступить в бой и тем самым бластвовал над жизнью и смертью каждого на борту». Лейтенант Роберт Бейнс был старшим помощником капитана Вейджера. Ему было около 40, во флоте он прослужил почти 10 лет и представил от двух бывших начальников капитанов аттестации, подтверждающие его профессионализм. Многие члены экипажа считали его безумно нерешительным. Хотя лейтенант происходил из знатной семьи, его дед Адам Бейнс был членом парламента, его частенько звали Бинсом, что, осознанно или нет, казалось уместным. Игрослов. Одно из значений «бин» на английском языке — монета. Он и другие дежурные офицеры несли вахту и следили за исполнением приказов капитана. Штурман Кларк и его помощники прокладывали курс корабля и отдавали приказы держать верный курс рулевому старшине. Рулевой старшина, в свою очередь, командовал двумя рулевыми. Отдельной стратой были специалисты неморских ремесел. Парусный мастер, латавший парусину. Оружейник, затачивающий клинки плотник, ремонтирующий мачты и затыкающий опасные протечки в корпусе, хирург, пользующий больных. Из-за жидкой каши, раздаваемой больным его помощниками, последних прозвали юнги лаблолли. Моряки также подразделялись по специальностям. Восхищавшие бесстрашие молодые и проворные марсовые стремительно карабкались вверх по мачтам, чтобы поднять паруса, взять рифы, устройство для управления парусом посредством изменения его площади, и работать с парусами на верхних реях, паря в небе, как хищные птицы. Далее шли баковые, служившие на носовой части верхней палубы, где они управляли передними парусами, поднимали и опускали якоря, крупнейший весом под две тонны. Баковые обычно были самыми опытными, года в море изуродовали их тела. скрученные пальцы, задубевшая кожа, шрамы от ударов плетью, На самой нижней ступеньке, на палубе, рядом с ревущим, испражняющимся скотом, находились шкафутские, жалкие новички в морском деле, которым приходилось выполнять самую тяжелую, самую грязную работу. Наконец, в отдельную категорию входили морские пехотинцы, прикомандированные из армии солдаты, жалкие сухопутные крысы. В море они подчинялись военно-морскому флоту и капитану Вейджера, но командовали ими два армейских офицера невозмутимый как сфинкс капитан Роберт Пембертон и вспыльчивый лейтенант Томас Гамильтон. Гамильтона вначале назначили на Центурион, однако после того, как он устроил драку на ножах с другим морским пехотинцем и пригрозил ему смертельной дуэлью, перевели на Вейджера. Морские пехотинцы в основном помогали с подъемом и перетаскиванием тяжестей. А еще с подавлением мятежей возник не таковые. Чтобы корабль благоденствовал, Все эти разрозненные элементы будь то пехотинцы, матросы или офицеры, требовалось сплотить. Неумелость, промахи, глупость, пьянство все могло привести к катастрофе. Один моряк назвал военный корабль суммой человеческих механизмов, где каждый человек служит шестерней, шкивом или кривошипом. И все они с удивительной бесприбойностью и точностью движутся покорной воле своего машиниста всемогущего. Капитана. В утренние часы Байрон наблюдал за этой суммой человеческих механизмов. Он все еще изучал искусство мореплавания, проходя посвящение в таинственное общество. Настолько странное, что одному юнге казалось, будто он все время спит или видит сон. Кроме того, от Байрона, как от будущего офицера и просто джентльмена, требовалось научиться рисовать, фехтовать и танцевать, и как минимум сделать вид, что он понимает латынь. Один британский капитан рекомендовал молодому офицеру, проходящему обучение, принести на борт небольшую библиотеку с классическими произведениями Вергилия и Овидия и стихами Свифта и Мильтона. «Неверно полагать, что из любого болвана получится моряк», — объяснял капитан. «Я не знаю ни одной жизненной ситуации, требующей такого разностороннего образования, как у морского офицера. Он должен быть знатоком литературы и языков, математиком и воспитанным джентльменам. Байерну также требовалось научиться рулить, вязать узлы, поворачивать реи или на морском жаргоне бросопить, и менять галс, направление движения корабля против ветра. А еще читать звезды и приливы, пользоваться квадрантом для определения своего положения, измерять скорость корабля, бросив в воду веревку с равномерно расположенными узлами и посчитав, сколько их проскользнуло через его ладони за определенный период времени. Один морской узел равнялся примерно 1,6 километра в час. Юноше предстояло постичь загадочный морской язык, взломать секретный код. Иначе он прослывет сухопутной крысой. Уборную ему нельзя было называть иначе, как гальюн. Это просто дыра в палубе, через которую экскременты погружались в океан. И не дай бог ему вместо корабля сказать «судно». Перекрестили и самого Байрона. Экипаж стал называть его Джеком. Джон Байрон превратился в просмоленного Джека. В парусную эпоху, когда суда, движимые ветром, были единственным мостом через бескрайние океаны, морской жаргон распространился настолько, что его переняли сухопутные обыватели. Выражение «стоять по струнке» происходит от того, что Юнг во время поверки на корабле строили, заставляя вставать пальцами ног вдоль шва палубы. Бросить якорь, где-либо прочно обосноваться. Держать нос по ветру, уметь приспосабливаться к обстоятельствам, улавливать конъюнктуру. В море означало лавировать так, чтобы с максимальной выгодой использовать силу ветра, наполняющего паруса. На всех парусах означало двигаться крайне быстро. И наоборот, без руля и без ветрил означает отсутствие какого-либо направления, целей. А выражение закрывать на что-то глаза обрело популярность после того, как вице-адмирал Нельсон, игнорируя сигнальный флаг командира об отступлении, нарочно поднес подзорную трубу к своему слепому глазу. В английской версии крылатого выражения дословно упоминается слепой глаз. To turn a blind eye. Байрону предстояло научиться не только говорить и ругаться, как матрос, но и выдерживать суровый режим. Его днем управлял звон колоколов. Склянок, отмечавший каждые полчаса четырехчасовой вахты. Полчаса отмеряли песочные часы. Песок сыпался из одной колбы в другую через узкую горловину. Склянку. День за днем, ночь за ночью он слышал звон склянок и карабкался на свое место на квартердеке, Дрожащий, ладони в мозолях, затуманенный взор. За нарушение правил могли привязать к снастям или того хуже выпороть кошкой-девятихвосткой плетью из девяти ремней, разрывающих кожу. Байрон учился познавать и радости морской жизни. Еды, преимущественно соленой говядины и свинины, сушеного гороха, овсяной каши и сухарей, что удивительно было в изобилии, и ему нравилось обедать с товарищами-гардемаринами, Исааком Моррисом и Генри Козенсом. Матросы собирались на артиллерийской палубе, снимали свисающие на веревках с потолка доски Ставили их на козлы, собирая импровизированные столы, и рассаживались вокруг по восемь человек. Сотрапезников каждый выбирал сам. И эти компании напоминали семьи, где не просто каждый день вместо выпивали пиво или ром, но доверяли друг другу и заботились о ближнем. У Байрона начали завязываться те глубокие дружеские отношения, которые неизбежно возникают в тесноте. И особенно близко он сошелся со своим сотрапезником-козанцем, «Более добродушного в трезвом виде человека я просто не знал», — писал Байрон. Были и другие радостные моменты, особенно по воскресеньям, когда офицер мог закричать «Всем играть!». И вот уже кто-то играл в нарды и карты, а юнги резвились на такелаже. Ансон заслужил репутацию ловкого картежника, умело скрывавшего намерения за непроницаемым взглядом. Не менее страстно командор любил музыку, В каждый экипаж он брал не меньше одного или двух скрипачей. И матросы отплясывали жигу и кружили по палубе. О войне за ухо Дженкинса распевали одну популярную песенку. Ему отрезали уши и вдобавок славно поколотили. После глумиво скались, ухо одно ему возвратили. Хохотнули в спину «Отдай своему господину!» «Но наш король подданных любит и обижать не дает!» Так что, поверьте, с Испании спесь он живо собьет. Возможно, самым любимым развлечением Байрона было сидеть на палубе Вейджера и слушать рассказы бывалых моряков о потерянной любви, о крушениях и славных битвах. Эти рассказы дышали утверждением самой жизни, жизни рассказчика, которому удалось избежать смерти в прошлом, и, возможно, повезет избежать ее в будущем. Преисполнившись морской романтикой, Байрон начал описывать происходящее в дневнике. Все казалось изумительным и поразительнейшим. Он отмечал неведомых существ, таких как экзотическая птица, самое удивительное из тех, что я когда-либо видел, с орлиной головой и перьями, черными, как смоль, и блестящими, как тончайший шелк. Однажды Байрон услышал ужасающий приказ, отдаваемый так или иначе каждому гардемарину. Подняться на мачту! После тренировок на меньшей бизани теперь ему предстояло взобраться на грот, самую высокую из трех мачт, поднимавшуюся на несколько сотен футов. Его, как и любого другого моряка на Вейджере, падение с такой высоты, несомненно, убило бы. Британский капитан вспоминал, как однажды, когда два его лучших юнги карабкались наверх, один сорвался и сбил другого. Упали оба. Они ударились головами о дуло орудий. Я шел по квартердеку и стал свидетелем этого ужаснейшего зрелища. Невозможно передать вам мои чувства или даже попытаться описать общее горе корабельной команды. Байрон обладал немалой чувствительностью. Друзья замечали, что его привлекала изысканность. Однако болезненно реагировал, когда его считали утонченным франтом. Как-то раз он сказал одному члену экипажа. «Я могу переносить трудности так же, как и лучшие из вас, и должен закаляться». И он начал свое восхождение. Для него было крайне важно забраться на мачту с наветренной стороны, чтобы при крене корабля его тело хотя бы прижимало к канатам. Он перелез через туго натянутый трос-леер и поставил ноги на выбленки. Маленькие горизонтальные веревки, прикрепленные к квантам, почти вертикальным канатам, поддерживающим мачту, Используя эту веревочную сетку как шаткую лестницу, Байрон взбирался все выше. Он поднялся на 3, 5, 7 с лишним метров. От ветра мачта раскачивалась, а канаты в его руках дрожали. Примерно на третьей пути Байрон оказался рядом с гротареем, деревянным рангоутом, отходившим от мачты, как поперечина креста, с которого разворачивали грот. Рангоут? Общее название устройств для постановки парусов, выполнения грузовых работ, подъема сигналов и так далее. На фок-мачте могли повесить на веревке осужденного мятежника. Пустить, так сказать, прогуляться по лестничному переулку и по Пеньковой улице. Недалеко от грота Рей находился грот Марс. Небольшая платформа, где Байрон мог отдохнуть. Самый простой и безопасный способ попасть на грот Марс – проскользнуть через отверстие в середине. Впрочем, эта дыра для наземных крыс считалась путем исключительно для трусов. Если только Байрон не хотел, чтобы над ним насмехались до конца плавания, не лучше ли сразу разбиться смерть? Ему следовало перелезть через край платформы, держась за тросы, путенсванты. Эти тросы шли под углом, и в результате юноша оказался почти параллельно палубе. Теперь ему предстояло нащупать ногой выблинку и подтянуться на платформу. Забраться на грот Марс было лишь первым этапом. Мачта состоит из трех больших поставленных одна на другую секций, впереди еще две. По мере того, как юноша продолжал подниматься, канаты Вант сходились, а промежутки между ними становились все уже. Новичку требовалось нащупывать опору для ног, а на такой высоте между горизонтальными выблинками уже не было места, чтобы повиснуть на локти для отдыха. Подгоняемый ветром Байрон миновал грот Стингу. Который крепился второй большой брезентовый парус, и салинги, деревянные поперечины, на которых забирался вперед смотрящий для лучшего обзора. Юноша продолжал восхождение, и чем выше, тем явственнее ощущал, как качается мачта на ветру. Ванты, которые он сжимал, сильно мотала. Эти веревки были покрыты смолой для лучшей сохранности. За состояние вантов, отвечал боцман. Байрон осознал непреложную истину деревянного мира. Жизнь каждого человека зависела от действий других. Экипаж напоминал клетки человеческого тела. И, конечно же, всего одна злокачественная клетка могла погубить всех. Наконец, Байрон оказался почти в 30 метрах над водой. Он добрался до грот Брамрея, где крепился самый верхний парус на мачте. К основанию рея была привязана веревка, и юноше приходилось перебирать по ней ногами, грудью налегая на рей для сохранения равновесия. Затем он стал ждать приказаний — свернуть парус или только зарифить, убрать его часть, уменьшив получущееся при сильном ветре полотно. Герман Мелвилл, служивший на военном корабле США в 1840-е, писал в Редборне, «Но в первый раз мы зарифляли, топсели темной ночью, И сам я нависал над палубой вместе с одиннадцатью другими матросами. Судно погружалось и поднималось, как бешеная лошадь. Но после нескольких повторений, наскоро сделанных, я привык к этому. Он продолжал. Удивительно, как скоро мальчик преодолевает свою робость перед высотой. Сами мои нервы стали столь же непоколебимыми, как диаметр земли. Я испытал большое наслаждение, сворачивая главные галантные паруса и королевское семейство в тяжелый сверток что потребовало усилий обеих рук. Это было дико горячо. Прекрасное стремительное движение крови в сердце и радостное волнующее пульсирование целой системы самому оказаться подбрасываемым при каждом движении в облака бурного неба и парить подобно рассудительному ангелу между небесами и землей. Перевод Романа Каменского Стоя на самом верху, высоко над всеми раздорами на нижних палубах, Байрон мог видеть другие большие корабли эскадры. А за ними море, пустое, как чистый лист пространства, на котором он готов был написать свою историю. Утром 25 октября 1740 года, спустя 37 дней после выхода эскадры из Британии, дозорный на север не заметил что-то в свете зари. После того, как экипаж предупредил остальную эскадру, зажег фонари и выстрелил из нескольких орудий, Байрон увидел неровный абрис на горизонте. «Вижу землю!» Это была Мадейра, остров у северо-западного побережья Африки, славящийся вечно весенним климатом и превосходным вином, освежающим напитком, созданным проведением для восстановления сил жителей тропиков, по замечанию преподобного Вултера. Эскадра бросила якорь в бухте на восточной стороне острова последняя остановка экспедиции перед почти девятью с лишними тысячами километров через Атлантику к южному побережью Бразилии. Ансон приказал экипажу быстро пополнить запасы воды и древесины, а также взять побольше ценного вина. Ему не терпелось двигаться дальше. Переход до Мадейры он хотел совершить максимум за две недели, но из-за встречных ветров на него ушло втрое больше времени. Казалось, все были надежды на путешествие вокруг Южной Америки южным летом испарились. «Наши воображения тревожили трудности и опасности зимнего перехода вокруг мыса Горн», признавался преподобный Вольтер. 3 ноября не снявшиеся с якоря флот потрясли еще два события. Во-первых, капитан Глостера и сын адмирала Джона Норриса, Ричард Норрис, попросил собственные отставки поскольку я был очень болен с тех пор, как покинул Англию», писал он в рапорте Ансону, «Я опасаюсь, что состояние моего здоровья не позволит мне отправиться в такое долгое путешествие». Коммодор его прошение удовлетворил, хотя и презирал любое малодушие. Презирал настолько, что впоследствии убедил военно-морской флот добавить в устав положение, по которому любой признанный виновным в проявлении трусости, разгильдяйства или подстрекательства в бою должен приговариваться к смертной казни. Даже преподобный Уолтер, которого коллега описывал как человека, скорее тщедушного, слабого и болезненного, сказал о страхе «присмотрись к нему. Это гнусная страсть, унижающая человеческое достоинство». Уолтер резко заметил, что Норрис бросил свою команду. Позже, в ходе войны, когда Ричард Норрис был капитаном другого корабля, Его обвинили в том, что он выказал признаки сильнейшего страха, отступив в бою, и привлекли к суду военно-морского трибунала. В письме в адмиралтейство он утверждал, что будет рад возможности смыть тот позор, который на меня возвели злоба и ложь. Но перед слушанием дезертировал, и никаких вестей о нем больше не было. Уход Норреса вызвал каскад повышений по службе среди командиров, Капитан Перла был назначен на Глостер, более мощный военный корабль. Капитан Вейджера Дэнди Кит, которого другой офицер характеризовал как достойного и гуманного командира, пользующегося всеобщим уважением на борту своего корабля, перешел на Перл. Его место на Вейджере занял сын аристократа Джордж Мюррей, командовавший шлюпом Триал. Триал был единственным кораблем с пустым командирским креслом. Из капитанов Ансону выбирать было больше некого, и разгорелась ожесточенная конкуренция среди младших офицеров. Один военно-морской хирург как-то раз сравнил ревнивое соперничество на кораблях с дворцовыми интригами, где каждый присмыкается, дабы снискать благосклонность деспота и подорвать позиции соперников. В конце концов Ансон выбрал своего упорного первого лейтенанта, Дэвида Чипа, Удача, наконец, повернулась к Чипу. Пускай восьмипушечный Триал не был военным кораблем, но теперь это его собственный корабль. В списке личного состава Триала Дэвид Чип отныне значился капитаном. Разные капитаны, разные порядки. Байрону пришлось приспосабливаться к новому командиру Вейджера. Кроме того, из-за вахтенных смен в битком набитый кубрик вторгся незнакомец. Он представился Александром Кэмпбеллом. Ему не было и 15 лет, и говорил он с сильным шотландским акцентом. Он был гардемарином, которого Мюррей привел в Триала. В отличие от других гардемаринов, с которыми Байрон подружился, Кэмпбелл казался заносчивым и непредсказуемым. Кичась перед рядовыми матросами статусом будущего офицера, он напоминал мелкого тирана, безжалостно добивавшегося исполнения приказов капитана, иногда пуская в ход кулаки. Если рокировка командиров выбила Байрона и других людей из колеи, второе событие было еще тревожнее. Губернатор Мадейры сообщил Ансону, что у западного побережья острова скрывается испанская армада как минимум из пяти огромных военных кораблей, включая 66 пушечник с командой почти в 700 человек, 54 пушечник с 500 бойцами и колоссальный 74 пушечник с семью сотнями комбатантов. Слухи о миссии Ансона просочились наружу. Позднее разглашение подтвердилось, когда в Карибском море британский капитан захватил корабль с испанскими документами, где подробно излагались все собранные об экспедиции Ансона разведывательные данные. Противник все знал и отрядил армаду во главе с Писарро. Преподобный Уолтер отметил, что эти корабли предназначались для того, чтобы остановить нашу экспедицию, добавив, что они обладали над нами значительным превосходством в силах. Для ухода с Мадейры эскадра дождалась темноты, а Байрону и его товарищам приказали во избежание обнаружения погасить бортовые фонари. Охотник и жертва поменялись местами. Испанская армада жаждала крови британской флотилии.